Глава тридцатая. Затишье. «Что?» — встрепенулась Белова. «Ну уж нет, я не стану». «Почему?» — ровным голосом спросил я. «Тебе недостаточно моих доводов. Ты хочешь, подчиняясь чужому голосу, своими руками убивать людей, друзей? Может быть, ты не прочь по приказу Павлу Сергеевичу?» Я кивнул на поджавшего губы генерала. «Глаза выдавить, а?» «Нет, я...» — проговорила Наталья и, тяжело выдохнув, твердо закончила. «Не хочу». «Ты ведь понимаешь, что почти любой дворг-герцог или люмпус-конунг, не говоря уже о тех, кто выше, может за секунду сломить тебя?» «Понимаю», — сквозь зубы процедила она. «Но гордость поедает твои мозги», — хмыкнул я. «Настолько не хочется никому подчиняться, пусть и номинально». Она молчала секунд десять. Если не считать с мешком Йорга, за это время ничего не нарушило тишину в зале. «Почему ты не можешь взять нас в свою личную гвардию?» – тихо спросила Белова. «В первом круге у меня только одно место», – развел руки в стороны, и оно уже занято. «А вот у Анны...» – я повернулся к Валькирии. «Четыре», – улыбнулась та. «Кажется, сильнейшая землянка получает удовольствие от происходящего в данный момент». «Так ты хочешь, чтобы мы ей еще и клятву дали?» — вспылила Белова. «Не бывать этому!» Ну да, искренняя клятва — дело серьезное. В общем, очередная перебранка затянулась и кончилась тем, что пришлось осадить на Тусю превосходством. Тем же способом уговорил ее еще раз все обдумать. Все-таки она, по сути, единственный кандидат на, так скажем, должность лидера расы, и защита у лидера должна быть наилучшая. А это, как ни крути, первый круг. После, подняв вопрос с количеством чипов, попросил сдать мне все имеющиеся микросхемы. Генерал побрыкался, но больше для виду. Все равно без меня никто их устанавливать не умеет. Так что к вечеру у меня на руках было шесть чипов. Один из Иры, другой из Ани и четверо девственно чистых из запасов Павла Сергеевича. Собрание закончилось моей просьбой к Натусе не забывать вести список потенциальных кандидатов в статусные люди. Она похвасталась, что уже успела лично отобрать 30 человек. Ведь напрямую раньше я такого не просил. Молодец все-таки, Белова. Сто дел одновременно успевает делать. Лучшего лидера и не придумаешь. Даром, что женщина. Ну, да я не сексист. Решив больше не терять время впустую, я закончил день тем, что рассовал чипы по новым хозяевам. С Валентином, правда, пришлось предварительно побеседовать мне и Артуру, так, кстати, вернувшемуся с очередного выезда. То, что Луцезарий ходил букой, не помешало справиться с нашей общей задачей и толково объяснить за вхозу, зачем нужен статус. Спрашивать у самого Артура, почему он хмурый, было незачем. Несмотря на то, что тот в прямом смысле с другой планеты, Луцезарий, привязчивый парень, не очень переживал о судьбе Иры. Да и меня довольно сильно волновало произошедшее. Во-первых, да, девушку жалко. Но куда больше напрягает, что какая-то сволочь творит совершенно неведомую ерунду. Зачем похищать чипированных и провиант, при этом не трогая обычных людей? Понятия не имею. Хотя кое-какие мыслишки все же есть. С ней все будет хорошо, уверен. Хлопнул я парня по плечу, чтобы хоть как-то подбодрить. «Надеюсь», — буркнул он. На операциях Артур тоже присутствовал, как и Белова и моя свита из пары высокоуровневых и разумных. С Валентином все прошло как по маслу. Не возникло проблемы с тремя военными. Все-таки у Натуси глаз наметан, хотя Папуля тоже, скорее всего, не стоял в стороне. Пусть тесты и не провести, однако по общему состоянию кандидатов уже можно было сделать выводы о совместимости. А выбранные в первую очередь вояки действительно казались бравыми ребятами. Итак, четыре успешных внедрения, и я практически не устал всунуть, зашить, дело нехитрое. Это вам неравномерное распределение энергии по всему организму. А вот дальше, как я и ожидал, пошли трудности. Пусть предполагаемого аутсайдера я задвинул в самый конец очереди и пятым на операционный стул усадил Филиппова, бывший чиновник все равно оказался неготовым. Проиграв эмоциям, он превратился в Джека. Пришлось экстренно переходить в режим управления энергиями и возвращать ему разум до контроля над самим собой. В отличие от случая с Ирой, сознание я не потерял. Видимо, уже успел немного поднатореть в этом нелегком деле. Однако, глядя на бесчувственную тушку Филиппова, сладко сопящую на полу, я предельно четко осознал, что еще одного подобного пациента не потяну. Генерал на завтра. Хватит работать. «Ну что, на ужин останетесь?» — спросила Наталья и, не дав мне ответить, добавила. «Кое-кто шикарно готовит и был бы рад с тобой видеться». «Как и я с ней», — признался я, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Конечно же о маме. Вместе с Робертом они так и жили в замке. Правда, теперь к ним присоединилась еще и Снежана. С дочерью Роберта вообще забавная история вышла. Саманта сперва забрала сестру отца, посчитав, что тот же не Муров». сможет дать девочке больше в новом мире. Но ошиблась. Как ни крути, ребенку в первую очередь нужны любящие родители, а не понты. Я рад был повидаться с мамой. Оказывается, она, как, впрочем, и многие, была наслышана о моих подвигах. Волнуется, конечно, но гордится. После ужина мы неплохо посидели в шестером. Удивительным образом раскрылось слабое место Мьорга. Громадный медведь буквально растаял от натиска снежаны. даже доспех убрал, позволяя Егазе тискать с себя точно щеночка. «Если, не дай бог, начнется война с закидаем их миленькими маленькими девочками», — шепнул я на ухо Анне. «Главное, чтобы все медведи оказались как этот», — отозвалась Валькирия. К слову о девушке. Она была очень учтива, мило улыбалась и слушала истории стариков, в такт кивая и расхваливая приготовленный мамой чай. Когда же мы уходили, матушка подозвала меня и хитро улыбаясь, тихо произнесла. «Наташенька, конечно, неплоха, да уж больно самостоятельно. Анечка лучше, молодец, сынок». «Ха, знала бы ты, мама, как Анечка. Наташеньку строит, так бы не говорила. Но в остальном полностью согласен. Домой мы не ехали, летели». Правда, всех троих Пьеро утащить не смог, поэтому нам с Валькирией пришлось действовать быстро, чтобы сбежать от медведя. И нам это удалось. Решив развить успех, мы устроили себе небольшую воздушную экскурсию по округе. Красиво, черт подери. Да и полезно. Успели кое-что обсудить с Птеригусом.